Глава 29. Я шла по навигатору в поисках адреса, который отправила мне Феди. Виллы в квартале окружающих сады становились все больше и роскошнее. Я пересекла маленькую площадь и подошла к металлической двери с адресом. Нажала на звонок и стала ждать. Привет, сексани! Входи! Раздался голос Феди. Послышался гудок, и дверь отворилась. Я толкнула ее и вошла в маленький, но очень красивый садик. Там был просторный бассейн с искрящейся бирюзовой водой, окруженный белой мраморной террасой с шезлонгами. За мраморным патио располагался задний фасад виллы, возле которого раскинулся огромный стол в окружении восьми стульев. Там легко могло разместиться и больше народа. Пустые стаканы с кубиками льда все еще стояли на столе, словно только что закончилась вечеринка. «Странно. Непонятное чувство вдруг охватило меня. Уходи, с Сексони, прямо сейчас». Я заморгала, услышав тот параноидальный голос внутри. «Не глупи, Федя, твоя подруга!» Другой голос ворвался, словно хищный стервятник. «Он всегда получает то, что хочет, помнишь?» Огонь стал слегка потрескивать. От звука голоса Данта я подскочила, как ужаленная. «Смотреть, каково к нам ветром занесло!» Всегда любил эту поговорку. «Выпьешь с нами?» Он вышел через открытую дверь патио на мраморную террасу. За ним следом появились все парни с лодки, кроме Карима. Они разошлись по патио и сели на стуле. Джакопа принес кувшин со сприцем и стал разливать его по стаканам. Все смотрели на меня выжидающе, весьма любезно. Остался один пустой стул. Джакопа развернул его ко мне и похлопал по сиденью, приглашая меня занять его.